Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони в последнее время, в особенности после письма Николая, Описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марией, становилось тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Сони. Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило. Графиня, призвав к себе Соню вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбою о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем. «Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания». Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдание, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее». Жертвовать собою для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвования она могла выказывать свои достоинства. И она привыкла и любила жертвовать собою. Но прежде во всех действиях самопожертвования она с радостью осознавала, что она жертвует собой, и тем самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойную Николая, которого она любила больше всего в жизни. Но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни». И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить, почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все-таки всеми любимой, и в первый раз, Соня почувствовала, как из ее тихой чистой любви к Николаю вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии. И под влиянием этого чувства Соня, невольно выученная своей зависимой жизнью скрытности, в общих... Неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, а, напротив, навсегда связать себя с ним. Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в соне тяготившие ее мрачные мысли она рада была находить спасение от них в практической деятельности, но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытывала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что Бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Николаем, охватило ее. Она знала что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе при таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга, и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства проведения в ее личные дела радовало Соню. В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии. В гостинице «Лавры» Ростовом были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненному было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же. Ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из-за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку. «Наташа, что ты?» Поди сюда», — сказала графиня. Наташа подошла под благословение, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к Богу и его угоднику. Тотчас после ухода настоятеля Наташа взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату. «Соня, да?» Он будет жив, сказала она. Соня, как я счастлива и как я несчастна, Соня, голубчик, все по-старому, только бы он был жив. Он не может, потому что, потому что, и Наташа расплакалась. Так, я знала это. Слава Богу, проговорила Соня. Он будет жив. Соня была взволнована не меньше своей подруги и ее страхом и горем, и своими личными никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. Только бы он был жив, думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери. Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал. «Ах, Наташа!» — вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери. «Что? Что?» — спросила Наташа. «Это то, то вот!» — сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами. Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили. «Помнишь ты...» С испуганным и торжественным лицом говорила Соня, «Помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела, в отрадном, на святках, помнишь, что я видела?» «Да-да», — широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что-то о князе Андрее, которого она видела лежащим. «Помнишь?» продолжала Соня. «Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели», — говорила она при каждой подробности, делая жест рукою с поднятым пальцем, «и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки». Говорила Соня, убеждаясь, по мере того, как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову. Но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся, и был покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты. Да-да! «Именно розовым», — сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано «розовым», и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания. «Ну, что же это значит?» — задумчиво сказала Наташа. «Ах, я не знаю, как все это необычайно», — сказала Соня хватаясь за голову. Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему, а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося. В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну. Соня сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. «Соня, ты не напишешь, Николеньке, сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз, Соня прочла все, что разумела графиня под этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа. Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку. — Я напишу, маменька, — сказала она. Соня была размягчена, взволнована, и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гадания, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марии, она с радостью почувствовала, Возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах, и с радостью сознания совершения великодушного поступка, она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.